День пятый. Ранним утром, когда все спали, я вышел на цыпочках из душной жаркой избы и как будто не на улицу оказался, а вышел в тихую, неизъяснимой прозрачности солнечную воду. Такая охватила свежесть. Так начал писатель рассказ о пятом дне своего путешествия. Так и хочется повторить его слова. Ранним утром, когда все спали, Я вышел на цыпочках из палатки и как будто не на лесной опушке оказался, а вышел в тихую, неизъяснимой прозрачности солнечную воду. Такая охватила свежесть. Накануне все попросили повторить запомнившийся завтрак первого утра на просёлках: чай из трав и бутерброды с икрой. Рыбной мелочи было более чем достаточно: голавлики, окуньки, плотвичка. Фирменный завтрак был повторён. Про Караваево и Караваевское сельское краеведческое общество. После завтрака дружно погрузили всё своё снаряжение в машину, и Сергей поехал к старым церквям, полазить по развалинам. Его второе хобби после рыбалки. Часа через полтора туда обещали подтянуться и мы. От нашего лагеря до въезда в село полкилометра вдоль оврага, по которому протекает Волкуша. Продолжением шоссе после указателя является улица Хуторовка. Параллельно ей, ближе к реке, идёт улица Каргополова, главная улица деревни. Здесь старинные церкви, разрушенные, старинные дома, в том числе здания школы и библиотеки, почта, магазин. Первым делом Мы направились к старинному зданию школы, в котором размещена и одна из старейших сельских библиотек Владимирской губернии. Это здание долгие годы было настоящим центром культуры Караваево и окрестных деревень. Была, потому что 2 года назад некомплектную школу закрыли. По пути к школе мы прошли мимо дома, в котором останавливался Владимир Солоухин. Обычный деревенский дом пятистенка. Три окна главного фасада обращены на улицу. На боковом фасаде была укреплена памятная доска, информирующая о том, что здесь, путешествуя по просёлкам, останавливался Владимир Солоухин. Доски на месте не оказалось. То ли сняли от реставрировать, то ли хозяева устали от надоедливых туристов. Казалось бы, не весть какое событие. По подобным поводам всю страну можно было бы мемориальными и памятными досками обвесить. Но если иметь в виду не сам факт остановки Владимира Солоухина в этом доме, а то, что увековечена память о путешествии по просёлкам, поддвинувшая многих людей повторить этот маршрут или пройти своими просёлками, то памятная доска здесь вполне уместна. Но ну на туристическом маршруте Владимирские просёлки, если он состоится, подобных памятных досок может быть установлено несколько. Скажем, первая из них могла бы быть установлена в деревне Заднее поле, где провёл свою первую ночь на просёлках Владимир Солоухин. Во-первых, мало кому сегодня известно, что Владимир Фёдоров какое-то время жил во Владимирской области. Во-вторых, Такая памятная доска популяризировала бы туристический маршрут Владимирские просёлки. Вот только кто бы взял на себя инициативу по её установке. В Караваеве инициатива исходила от сельского краеведческого общества. Памятная доска была установлена в 1998 году во время проведения четвёртой краеведческой конференции литературная Караваево. А само общество состоялось в 1995 году во время проведения первой конференции Каравайва История истоки. Конференции сразу стали ежегодными. Они традиционно проводились в первую субботу августа или в сельском клубе, или в библиотеке и являлись настоящим праздником как для жителей села, так и для тех уроженцев села и их потомков. живущих сегодня в разных городах, которые приезжали в Караваево на этот праздник. Некоторые из них приезжали на родину своих предков впервые за много лет или вообще впервые. Тематика конференции никогда не повторялась: родословное древо караваевцев, уклад жизни селян, история местных храмов, знаменитые земляки, ремёсла и промыслы караваевской волости. Христианские праздники и обряды на селе и так далее. Каравайское сельское краеведческое общество настоящая достопримечательность современного Каравая. Яркое и неординарное. Но она будет жить, пока будут живы и здоровы энтузиасты и этого общества. Без них оно померкнет, а там и погаснет. Много лет это общество поддерживали Караваевские школа и библиотека, размещавшиеся в одном здании. Про Венедикта Ерофеева. Однако вернёмся на главную улицу села. Напротив дома, в котором останавливался на ночлег Владимир Солоухин, дом, который был отмечен доской в память о Венедикте Ерофееве. Вот такое получилось соседство двух писателей. И вот что когда-то рассказывал об истории с этим домом сын писателя, живший тогда в Москве. Есть у меня в Караваеве дом, точнее, был. Там мы с матерью 20 лет прожили. Туда и отец к нам приезжал. Но дом этот совхоз забрал. Теперь вот пытаемся с женой его отсудить, хотим из него музей сделать, архив потихоньку собираем. Фотографии отца, записные книжки, рукописи. А то туристы приезжают, где дом Ерофеева? А нету, получается, никакого дома. Директор совхоза совсем с дуба рухнул. Говорит: "А что это ещё писатель такой, которому музей понадобился? Толстого знаю, Пушкина тоже, а Ерофеев никакой не писатель, а пьяница и дебошир". А собらす суждать директора совхоза, может быть и не стоит, если учесть, например, что точно такие же доводы приводили многие известные владимирцы, препятствовавшие установке мемориальной доски на здании пединститута, с которым он был пусть недолго на связан. Кстати, в самом Караваеве он не жил. С домом в Караваеве он был связан тем, что приезжал туда навещать своего сына. Ерофеев учился в школе в сталинские времена. В силу своего уже тогда бунтарского характера не был ни пионером, ни комсомольцем, но школу окончил с золотой медалью. Его исключали из МГУ за взгляды, а из трёх других вузов не только за взгляды, но и за то, что не учился, а просто числился студентом. Он не просто много пил. Он был алкоголиком. Но своей поэмой Москва-Питушки он определённым образом прославил наш край. Из точки зрения туризма появился интересный бренд. Он был эрудитом в области литературы, талантливым и очень самобытным писателем. И вот о каком случае вспоминал его сын. К нам в дом приехал из Германии один журналист об отце хотел написать. С матерью долго разговаривал, расспрашивал её о жизни, а потом вышел на крыльцо и заплакал хоть и немец, а всё-таки что-то понял трудная жизнь была и у внедикта васильевича и ещё более трудной была жизнь с внедиктом васильевичем первая его жена валентина всю жизнь проработавшая учительницей в сельской школе в конце жизни тяжело болела пила вторая его жена галина тяжело болела ещё при жизни мужа лежала в психиатрической больнице и муж же она пережила всего на 3 года покончила с собой выбросившись из окна будет ли когда-нибудь открыт дом-музей писателя может быть и будет и может быть такой чтобы посетив его каждый что-то понял для себя как тот немец вот те строки из его биографии по которым можно понять почему Ерофеев появился во Владимире в Караваеве 1938 24 октября В семье Василия Васильевича Ерофеева, начальника железнодорожной станции Чупа Кировской, ныне Октябрьской железной дороги, и домохозяйки Анны Андреевны Ерофеевой, девичья фамилия Гущина, родился шестой ребёнок, сын Венедикт. 1955 24 июня Выпускной вечер в школе, которую Венедикт окончил с золотой медалью, состоялось торжественное вручение аттестата о среднем образовании. 1955 18 июля Венедикт Ерофеев проходит освидетельствование врачебной комиссией в поликлинике номер 107 при МГУ. Венедикт признан годным по состоянию здоровья для учёбы на филологическом факультете. Вскоре он Как медалист успешно проходит собеседование и принимается без экзаменов на отделение русского языка и литературы филфака Московского государственного университета. 1957, 2 января. Приказом проректора МГУ Галкина Ерофеев отчислен из университета за академическую неуспеваемость и пропуски занятий без уважительных причин. Интересно, что приказ об этом был вывешен для обозрения лишь 14 января 1959. 25 августа приказом номер 366 Ерофеев зачислен студентом первого курса очной формы обучения на филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института. 1960, 19 октября. Приказом номер 415 за академическую задолженность и систематическое нарушение трудовой дисциплины Ерофеев исключается из состава студентов ОЗПИ 1961 1 10 июня. Венедикт сдаёт вступительные экзамены на заочное отделение филологического факультета Владимирского государственного педагогического института имени Лебедева-Полянского. 1 июня. Сочинение на тему Личное и общественное в поэме Маяковского. Хорошо. 5 июня. Русский язык и литература устная. 7 июня. История народов СССР. 10 июня. Немецкий язык. Все четыре экзамена были сданы на отлично. 1962 30 января. Согласно приказу ректора института Кикчёва, студента первого курса Ерофеева Венедикта Васильевича, как не сдавшего зачётную сессию по неуважительным причинам и не явившегося по неуважительной причине на экзамен по устному народному творчеству, а также как человека, моральный облик которого не соответствует требованиям, предъявляемым уставом вуза, к будущему учителю и воспитателю молодого поколения исключают из состава студентов филологического факультета ВГПИ. 1962 24 сентября приказом номер 136 ректора Аксёнова Венедикта Ерофеев зачислен на второй курс историка филологического факультета Коломенского пединститута в порядке перевода. 1963 6 апреля. Ректор Коломенского педагогического института Аксёнов приказом номер 42 за пропуск занятий без уважительных причин, академическую задолженность и нарушение правил порядка и гигиены в общежитии студентов отчисляет Венедикта Ерофеева со второго курса историка филологического факультета. 1963 весна. Ерофеев вместе с Вадимом Тихоновым обитают между Коломной, Владимиром, Павловопосадом и Орехово-Зуевом. Подрабатывают случайными заработками. 1964, конец июня. Валентина Зимакова оканчивает Владимирский пединститут. Она возвращается в Мышлино и начинает работать преподавателем немецкого языка в Караваевской средней школе Петушинского района Владимирской области. Скоро в деревню приезжает и Ерофеев. 1964, 31 декабря. На встречу Нового года в Мышлино приезжают владимирские друзья Ерофеева. 1965, весь год Ерофеев ведёт резную работу по прокладке телефонных линий связи. Со своей бригадой он побывал в Тамбове, Орле, Мичуринске, Брянске, Коврове, Ельце, Моценске, Туле и многих других городах России. 1966 февраль. Венедикт Ерофеев официально оформляет свои отношения с Валентиной Васильевной Зимаковой. Дата жизни 18 февраля 1942 года, деревня Мышлино, Петушинского района Владимирской области. 19 мая 2000 года, село Караваево, Петушинского района. Свадьбы не было. Они живут вчетвером: Ерофеев, жена, сын, тёща. Наталья Кузьминична Зимакова в деревне Мышлино, Петушинского района Владимирской области. 1968 июнь. Мама Венедикт Гущина приезжает на лето в Караваево к своему внуку Венедикту. 1969, 19 января. Начало работы над рукописью поэмы Москва-Петушки. По словам самого Ерофеева, это было время, когда он добрался наконец до собственной манеры письма. 1969, июль. Ерофеев почти ежедневно работает в исторической публичной библиотеке в Москве. 1973, 21 декабря. Венедикт приезжает в Мышлино навестить сына. Директор Караваевской школы, приревновав к Венедикту его жену Валентину, чуть не зарубил топором её, пока ещё законного супруга. 1974, август. Ерофеев возвращается в Москву из Узбекистана. Его сын Винедикт до сих пор вспоминает, как отец из Средней Азии приволок ему в Караваево огромный арбуз и как они его все в деревне ели. 1975, 15 октября состоялся официальный развод Винедикта с женой Валентиной Зимаковой. 1975, 21 декабря Венедикт Герафиев и Галина Павловна Носова, сотрудник ЦСУ и кандидат экономических наук, подают заявление на регистрацию брака в ЗАГСе Фрунзенского района Москвы. 1984 май. В середине мая Венедикт отправляется в Караваево на проводы сына в армию. 1986 2 июня. Неожиданный приезд на Флотскую сына Венедикта младшего. 1986, 5 июня. В полдень на дом Венедикту приносят пенсию. Её хватает на 2 часа. 15 рублей он предварительно оставляет на дорогу сыну. Прощание с Венедиктом младшим. Ерофеев дарит ему пиджак, сорочку и вельветовые брюки. Сын обещает на днях снова приехать. 1986, 29 августа. Весь день Ерофеев с Венедиктом младшим. 1990, 22 апреля. Ерофеева навещают Яна Щедрина, Николай Мельников и Венедикт младший. Сын говорит ему, что вот уже 3 месяца как не пьёт. Ерофеев, несмотря на тяжёлое состояние, всем рад. Пишет записку. Гости действуют на душу анестезирующе. Как видим, Ерофеев жил в Мышлино, и мы туда сегодня заедем. На вопрос, и всё-таки ваш дом в Мышлино был для отца родным, Ерофеев младший отвечал: "Не уверен, хотя именно там хранились его записные книжки, пластинки, книги, Потом этот дом мы с матерью продали, поскольку он развалился, и купили жильё в Караваево. К этому времени все вещи отца уже были перевезены в Москву к его второй жене Галине. В Караваеве Венедикта младшего уважают, своим отцом не кичится. Трудяга воспитывает двоих своих детей и двоих усыновил. А в Москве установлен памятник Венедикту Ерофееву. А рядом девушка с косой до попы, к которой ехал, но так и не доехал герой знаменитой поэмы Москва-Петушки. Про Караваевские школу, библиотеку и про караваевцев. Мы подошли к школе, вернее к зданию бывшей школы. Этой старейшей в губернии сельской школе уже более полутора веков. Тысячи школьников, окончивших её, разъехались по городам и весям. Вoverline время первых экспедиций мы её всегда посещали. Когда зашли в первый раз, это было лето, каникулы. Женщина мыла лестницу, ведущую на второй этаж. Спросили, как нам найти директора школы. Я директор. Как же нам понравилась та школа, буквально всем отличающаяся от привычных школ, в которых учились мы. У учеников в школе немного, по нескольку человек в классе. И с каждым годом всё меньше и меньше. Бывало, нет в каком-то году первоклашек, значит, в следующем году не будет второго класса. И какие в последние годы были уроки? Едва ли не индивидуальное домашнее образование. Какой интересный музей создали учителя и ребята в его основе предметы материальной культуры, охватывающие всю многовековую историю села. Стены обширного вестибюля на втором этаже школы настоящая картинная галерея. Часть картин это подарки заслуженного художника России и заслуженного деятеля культуры Константина Александровича Прохорова, уроженца села, приезжавшего порой на ежегодные конференции сельского краеведческого общества. Председателем этого общества была долгое время как раз директор школы Нина Трофимовна Романова. Константин Александрович, заслуженный художник России, член Союза художников России, постоянный участник всесоюзных, республиканских и зарубежных выставок. Его картины находятся в музеях России, Украины. Он долгое время жил в Крыму. В частных коллекциях России, Франции, Германии, США, Японии, Индии, Канады и других стран. Отличие каравайской школы от других Было и то, что с первого и до выпускного класса здесь преподавался урок караваевоведения. Рассказывают, что бывший здесь академик РАН Леонид Абальтин, его дед был первым библиотекарем Караваевской сельской библиотеки. Как-то при встрече рассказал об этом мэру Москвы Юрию Лужкову, и тот ввёл в школах столицы москвоведение. Конечно, это местная легенда. Академик приезжал в Караваево со съёмочной группой, которая снимала фильм об исторических корнях Абалкина в связи с его 75-летием, когда московведение уже изучалось в школах Москвы. В этом же здании находилась и библиотека. Когда мы подошли к ней, двери были закрыты. Надеемся, что она работает и сегодня, а закрыта была по случаю раннего часа. Моим спутникам пришлось довольствоваться рассказом о том, что в библиотеке оформлена небольшая экспозиция, посвящённая именитым людям, чья жизнь и творчество были как-то связаны с этим краем. Один из уголков посвящён Венедикту Ерофееву. В центре, на торчащей из стены чёрной розетке, проводка в библиотеке наружная. Висит красная авоська. Она более всего запомнилась селянам Огромный арбуз или книги или бутылки с вином или пустые бутылки, веничка всё носил Вовоски. Фотографии и документы, из которых можно узнать о некоторых страничках жизни писателя Караваева, о тех местах в окрестностях села, которые были ему дороги, о том, что некоторые жители села стали прототипами героев его знаменитой поэмы Москва-Петушки. Здесь же сборник воспоминаний о Ерофееве. изданный краеведческим обществом к шестидесятилетию писателя и, конечно же, издания его произведений. Второй уголок посвящён Владимиру Соловухину, и не только потому, что Владимирские просёлки пролегли через Караваево, и ещё несколько раз он приезжал сюда. Отсюда, о чём уже упоминалось, корни писателя по материнской линии. Здесь родилась и жила до замужества его мать Третий уголок посвящён Александру Абалкину, деду директора Института экономики РАН, академика Леонида Абалкина. Александр Иванович был родом из семьи бывших крепостных крестьян, работал волостным писарем и был назначен первым библиотекарем открытой в 1899 году в селе народной бесплатной библиотеки. В экспозиции живописный портрет Александра Ивановича Абалкина И документы, привезённые в подарок библиотеке академикам. Интересным экспонатом является похвальный лист, награда, которая была утверждена по указанию императора российского в 1862 году, так написано на каждом экземпляре наградного документа. Александр Иванович был награждён им за создание библиотеки. А в областном архиве хранится устав этой библиотеки. подписанный Абалкиным. Саму библиотеку, в которой размещена музейная экспозиция, можно назвать музейным экспонатом. Это старейшая сельская библиотека в России и одна из первых, которая была открыта на селе во Владимирской губернии. Поначалу библиотека размещалась в помещении волостной управы. Несколько раз переезжала, И наконец, разместилась на первом этаже Караваевской школы, заняв просторное помещение площадью 93 квадратных метра в добротном здании из красного кирпича. С 1972 года заведует библиотекой Галина Николаевна Новская. Она и староста села, она и заместитель председателя краеведческого общества. В библиотеке, кроме музейной экспозиции, Размещено много подарков в библиотеке: от картин уроженца села Караваево, заслуженного художника России Константина Прохорова, до поделок школьников и местных умельцев. На видном месте иконы современного написания, как произведение искусства, тоже подарки. Есть и подарки другого рода, в частности, телевизор, компьютер. принтер-сканер Xerox, подаренный библиотеке академиком Леонидом Абалкиным. Подобная техника появилась в Караваевской библиотеке раньше, чем во многих других сельских библиотеках и школах области. Но основное место в библиотеке, конечно же, отведено книжным стеллажам. Старинных книг, к сожалению, мало. Их уничтожил пожар 1970 года. Но фонд библиотеки постоянно пополняется. Много книг подарил библиотеке Леонид Абалкин. Более 700 книг поступило из Пушкинской библиотеки. Это хорошо иллюстрированное издание по различным отраслям знаний. И здоров читателей создан обширный фонд современного детектива и любовного романа, особо популярного чтения у Караваевских пенсионеров. А вот детям Больше нравится познавательная литература. Книг много, а вот детей мало, сетуют селяне. Сегодня Караваево славёт одним из самых читающих сёл в области. Читателями библиотеки являются 75% жителей села. Остаётся добавить, что здание школы стоит на улице Каргополова. Каргополов 30 лет работал земским врачом. Был одним из самых уважаемых и авторитетных населе людей. Он был главным инициатором создания сельской библиотеки и являлся попечителем школы и библиотеки. Открытие бесплатной народной библиотеки состоялось 14 марта 1899 года. В полдень у волостного правления собралось множество сельского населения. Был отслужен молебен с водосвятием при пении хора певчих. Затем отец Александр Айданицкий благочинный произнёс тёплую речь. В заключении врач Каргополов сказал: "Открываемая нами сегодня библиотека имеет цель дать грамотному народу возможность проводить своё свободное время за чтением хороших книг и продолжать то учение, начало которому положено в школе". писали тогда газеты про российское село вчера и сегодня. Небольшая российская деревня XIX века, если она стояла не у шоссе, постепенно трансформировалась в деревню XX века. Менялась кровля изб. Одни избы подправляли, другие избы забрасывали. На месте третьих изб строили новые. Новые избы не очень сильно отличались от старых, разве что кровля была иной. Главное отличие столбы и провода. И вместо телеги стали у домов появляться трактора и автомобили. Чем крупнее было село, тем разительнее были перемены, произошедшие с ним. Особенно если село становилось центральной усадьбой крупного колхоза или совхоза. От школы мы прошли к развалинам сельских храмов. Когда-то это было самое оживлённое место в селе. Нам оно представлялось по старым знакомым по картинам и фотографиям конца XIX века на темы идиллических сюжетов из сельской жизни. В советское время судьба каравайских церквей была типичной для многих сельских храмов. Церкви закрыли, алтари разрушили, внутреннее убранство уничтожили. Здания приспособили под хозяйственные нужды. Но каменные стены Успенской церкви, простоявшие почти 3 века, были так крепки, что несмотря на тяжёлое испытание, поруганное здание всё равно издали смотрелось мощно и величественно. Что касалось Петропавловской церкви, то казалось бы, от её было вовеличие варвары и следа не оставили. Судьба второго храма поначалу была схожей. Но в пятидесятые годы в пустующую церковь решили сломать до уровня первого яруса, переделав её в одноэтажный заводской корпус. Абсиды храма сломали и на их месте устроили въездные ворота. Но даже по небольшим остаткам апсиды можно судить о былой красоте храма. Восстановление Успенской церкви селянам пока не по силам, и было решено приспособить под богослужение В качестве часовни небольшое здание проходной завода, построенное в 50-е годы из кирпича, полученного при разборке Петропавловского храма. По другой версии, часовня перестроена из церковной сторожки, построенной в 1890 году. Однако вызывает сомнение уж очень грубая кирпичная кладка. Сегодня она скрыта под штукатуркой. В часовне Серафима Саровского Собрали сохранившиеся по домам иконы из Успенской и Петропавловской церквей, а также современного письма. У входа в часовню установили памятный крест репрессированному в 1937 году последнему Караваевскому священнику протоиерею Иоанну Казанскому. В 1938 году священник погиб в лагерях, не отказавшись от веры, и могила его осталась неизвестной. То, что происходило в 30-е годы прошлого века, принесло горькие плоды в 50-е годы, о чём мы можем прочитать у Солоухина. У реки, к которой писатель спустился, чтобы искупаться, он встретил молодого парня, который оказался заведующим сельским клубом, местным, так сказать, интеллигентом. "Я слышал, вы всем интересуетесь", спросил он. "Пойдёмте с клепы смотреть". В прицерковной траве валялись и то и дело попадались нам под ноги то черепная кость, то бедро, то обломок человеческого таза. Тут и там виднелись в высокой траве опрокинутые каменные памятники. Владимир Солоухин спокойно отнёсся к увиденному. В 1956 году это всё ещё было болезнью в значительной части общества. Подумаешь, могилы осквернены, подумаешь, памятники разбиты подумаешь кости валяются володя так звали парня с упоением рассказывал как рушили склеп в котором по слухам был захоронен сам фельдмаршал воронцов при золотой шпаге в кирпичной кладке обнаружилась железная кованная дверь на замках замки конечно сорвали открылся вход в темноту лежал в склепе фельдмаршал воронцов Остались от него и эполеты, батфорты с длиннющими узкими носами и шпага, но увы, стальная. Тут приехал милиционер. Эполеты и шпагу он отобрал и увёз с собой, а батфорты всё валялись. Их сельские ребятишки примеряли на свои ноги. Вот сколько старины в нашем Караваеве. Ладно, графья, которые были в их представлении кровопийцами, Была осквернена и разграблена могила настоятеля Успенской церкви, протоиерея Александра Фёдоровича Айданицкого, устроившего в селе церковно-приходскую школу. Осквернены могилы его дочери Анны Александровны, работавшей учительницей в Караваевской школе, и его сына Ивана Александровича, работавшего ветеринарным врачом. Известный композитор, народный артист России Павел Айданицкий, не однофамилец последних. Он из рода священнослужителей Айданицких-Цветковых. После таких страстей даже Солоухин спокойно продолжал своё повествование. Пока мы занимались со склепами и разным гробокопательством, утро закончилось. Валодя потащил меня в клуб, показывать архивы сельской библиотеки, основанной ещё в 1898 году. Такие были времена. По словам юного заведующего клубом, выходило, что библиотека в те времена и не нужна была. Кто был читателем в прежней библиотеке? 5-6 человек из всего села, никак не больше. Дячок допоподья, да до да волостной писарь До Крашенинникова дочки, Крашенинниковым принадлежала в селе плисорезная мастерская. Вот и весь состав. Остальные безграмотные, да и не до книг. Теперь же наши читатели всё село от мало до велика. Не ведомо ему было, что в 1898 году сход решил, что селу нужна библиотека, и что богатая была библиотека Надо сказать, что про библиотеку 1956 года Солоухин заметил. Тут была художественная литература, политическая, но больше всего сельскохозяйственная, которую в деревне, кстати сказать, читают мало. Так и не встретив никого на пустыре возле храмов, поздно ныне просыпается деревня. Мы издали, нагляделись на полуразрушенный, но всё равно впечатляющий своей строгой красотой и таинственной притягательностью ансамбль Успенской церкви и колокольне. Вблизи, конечно, видно, что храм крушили с особым ожесточением. Видно, как сопротивлялась варварам старинная кирпичная кладка, каждый отдельный кирпич Видно, как не поддались варварам мощные опоры, на которые опирается купол церкви. Но ни следа не осталось от фресковой росписи. Что-то еле-еле проглядывает под куполом, от плиточного покрытия пола, от дверей и окон. Сельская улица, похожая на обычный просёлок, повела нас к Пекше. Отойдя метров на 50, мы оглянулись на церкви. С восточной стороны Вид на храмовый комплекс был наполнен какой-то тоской. На переднем плане проломанные стены алтаря церкви Петра и Павла, того, что от неё осталось. Церковь Успения Богородицы закрыла вид на колокольню. Белоснежная стена крошечной часовни, диссонирующая с кирпичом старых церквей, лишь усиливала печаль. Пока Владимир Соловхин купался, бродил по старому кладбищу и знакомился с библиотечными архивами, Роза Лаврентьевна оставалась в избе, беседовала с хозяйкой. Накануне путь от Жаров до Караваева совсем её обезоножил. Хозяйка, женщина лет 56, с усталым, несчастным и как бы окаменевшим в несчастье лицом, рассказывала про свою жизнь. Единственным желанием Соловухиных было добраться до Кольчугина и там отдохнуть день два. Председатель колхоза, к которому писатель обратился за помощью, не мог не помочь. Что ж, если спутница обезножила, поможем. И тотчас дал распоряжение запрягать лошадь. Возщиком с ними были два паренька. Они должны были довести путешественников на телеге до Дубков, что стоят на шоссе А там до Кольчугина легко добраться на попутке. Пропекшу. От церкви до Пекши всего-то пройти немного по деревенской улице и спуститься с горы. Мы спустились к реке и оторопели, как в XIX век попали. На берегу стояла барышня в белом платье до пят старинного покроя, в широкополой белой шляпе с кружевами, старинного же фасона. и с длинной бамбуковой удочкой в руках. Рядом с ней лёгкое плетёное креслице, к которому прислонён сачок, и какие-то рыбацкие принадлежности на траве. Мы остановились в метрах в 10 от барышни-рыбачки как раз в тот момент, когда поплавок её удочки резко пошёл в сторону. Широкая подсечка, и бамбуковая удочка изогнулась дугой, а леска натянулась струной. Спокойно, без малейшей суеты, плавными движениями удилища вправо, влево и чуть на себя, барышня подводила добычу к берегу, а левой рукой, при этом не оборачиваясь, нащупала ручку сачка. Всё это казалось настолько нереальным, что напоминало сцену из спектакля, разыгрываемого на природе. Барышня достаточно быстро справилась со своей задачей, И приличная в сравнении с нашей вчерашней мелочью рыбка оказалась в сачке. Боковым зрением, конечно, видела нас и, повернув голову в нашу сторону, смущённо подняла сачок с рыбой. Голавля. Я не знала, что в пекше есть такие голавли. В ней, наверное, килограмм. Голавля вряд ли тянул на полкилограмма, грамм 350-400 не больше. Хорошо хоть всего этого не видел Серёжа. Он остановился на джипе метрах в 50 от нас и махал рукой, показывая, что нашёл подходящее место для купания. А на что вы ловите на ручейника? Но до сих пор мне попадалась лишь мелочь, меньше, чем сладошку. Мы наконец поняли причину смущения барышни. Она не знала, как снять с крючка такую крупную по её мнению рыбу, не испачкав своего наряда, столь неподходящего для рыбалки, и поспешили ей на помощь. Я журналист, а в Караваево дача моих родителей. Папа, увидев голавля, сейчас же заспешит на речку. Это он пристрастил к рыбалке, и у нас с ним как бы соперничество. Он теперь не успокоится, пока не выловит такого же. Мы тоже представились и вызвали у журналистки неподдельный интерес. Жаль, что мне сегодня уезжать, а то бы я присоединилась к вам хотя бы на несколько дней, если бы вы взяли меня с собой, конечно. Мы спросили, почему она ловит рыбу в столь неподходящем для этого занятие наряде. Она ответила, что наряд очень даже подходящий. Он лишь требует неторопливости движений и повышенной аккуратности. От этого рыбалка превращается в ещё более приятный отдых. Мы распрощались и двинулись к нашему патриоту. Сергей уже успел развести костёр и повесить над огнём котелок с водой. Мы немного покупались и устроили второе за утро чаепитие. Правда, надо сказать, утро выдалось длинным. Уже 3 часа на ногах. Отдохнув, двинулись на речке К мосту через Пекшу, от которого наши пути разойдутся. Каждый взял с собой в дорогу лишь бутылку минеральной воды и что-то пожевать: кто печенье, кто шоколадку, кто орешки. Всё остальное сложили в машину, и Серёжа двинул её к мосту. Когда мы первый раз переезжали здесь Пекшу, мост был необычный, высокий и весь стальной. Из металла были не только опоры, балки, перила, но и дорожное покрытие. Он выглядел таким крепким, а оказывается, был аварийным. Теперь здесь новый мост. Расставаясь, мы минут 10 простояли на нём. С мостов реки смотрится совсем не так, как с берегов. С мостов открываются виды, где река всегда в центре пейзажа и в центре внимания. И таких пейзажей два. вверх и вниз по течению реки. И чаще всего это два совершенно разных пейзажа. Там на берегу мы лишь осязали реку, слышали её, ощущали её запах, а с моста мы видим реку. Это Пекша, первая порядочная река на нашем пути, воскликнул Солоухин, увидев, спускаясь по тропинке под гору, сверкнувший впереди кусочек затуманенной реки. Мы согласились бы с ним, если бы первый порядочный рекой на его и наш путь не было киржача. Владимир Солоухин почему-то не принял его во внимание. Но если принимать во внимание другие реки, которые мы пересекали, Шеридарь, Волгу, Липню, то Пекша, конечно, значительно более крупная река. По ней иногда даже сплавляются водники, но редко, никак по киржачу. Пекша берёт начало в Юрьевском районе, в болотах знаменитого Елохского леса, зелёного острова на окраине Аполья. Там же находятся истоки ещё двух заметных рек области Колокши и Селикши. Чаще всего пишут, что Пекша образуется у деревни Старково. Если сказать точнее, исток Пекши находится в 5,5 километрах к северо-востоку от этой деревни. который сегодня никто уже не живёт. Пекша впадает в Клязьму в 4 км к юго-востоку от окраины города Костерёва. Последняя деревня на реке Напутнова в 3 км от Клязьмы. Длина реки 127 км. Высотная отметка болота, из которого вытекает река, 209 м. Уровень воды в устье 104,7 м. Среднее падение реки составляет 821 тысячную метра на километр. Это заметный уклон, поэтому течение реки местами очень быстрое. В интернете приводится ошибочная величина 356 тысячных метра на километр. Площадь бассейна Пекши 1010 квадратных километров. В бассейне Пекши 136 рек. Большинство из них 112 имеют длину менее 5 км. Самые крупные притоки: Ильмовка 26 км, Сомша 22 км, Нергель 21 км, Мурамга 17 км, Мулига 13 км, Пажа 11 км, Тарца 10 км. На реке создано самое большое во Владимирской области водохранилище Кольчугинское море. На сказах которым впереди маршрут Владимирские просёлки проходит по его берегу большое количество рек с дославянскими названиями говорит о том, что лесной край был заселён с давних времён. Во времена Ростова-Суздальского, позднее Владимира-Суздальского княжества, территорию вдоль Пекши занимал Ильмехоцкий стан, административно-территориальная единица княжества. Центром стана Был основан Юрием Долгоруким Городец на Пекше. После сожжения города татарами-монголами в 1238 году он не восстанавливался. Столицей стана была Троица, позже Дубки. В настоящее время бассейн Пекши расположен в основном в Кальчугинском и Петушинском районах, захватывает небольшую часть Юрьев-Польского района. и кусочек Собинского района в бассейне реки город Колчугино 45.776 человек и почти 150 населённых пунктов крупнейшие из них деревня Пекша 907 человек посёлок Раздолье 836 человек село Есипливо 458 человек посёлок Болдина 417 человек Село Новобусино 363 человека, село Павловка 338 человек. В единственном населённом пункте на территории Собинского района деревня Юрина проживает 34 человека. Деревни и сёла в верховьях реки на территории Юрьев-Польского района уже нежилые. Вдоль реки много садовых товариществ и дач. Рыбаков привлекает Кальчугинское водохранилище. В самой реке водится щука, плотва, голавля, елец, карась, лещ. В некоторых местах много раков. В связи с этим можно вспомнить, что услышал Салаухин от Караваевского, заведующего клубом. Рыбище, наверное, тут, осведомился я, когда парень подплыл ко мне. Прорва. Что вы? Нет ни одной рыбины. Кольчугинов в верхах стоит. Вся рыба передохла. Пекша не очень приспособлена к сплаву на лодках. Широкие спокойные плёсы сменяются узкими теснинами, часто перегороженными упавшими деревьями. Встречаются бобровые плотины, столбы старых мостов и прочие преграды. Но водных туристов можно увидеть и на пекше. Река всегда привлекала художников. Исаак Левитан запечатлел Пекшу на нескольких своих полотнах. Самая известная картина Лисистый берег в сумерки. Она написана на левом берегу реки, чуть ниже моста через реку на шоссе Москва-Горки. Многие туристы останавливаются сегодня у моста, чтобы сделать фотографию Пекши с того места, где когда-то стоял Смальбертом Левитан. от Караваево до Дубков через Троицу. От моста наши пути разошлись. Андрей, Михаил и Юрий должны были повторить путь Владимира Солоухина. Они пройдут лесными дорогами до Троицы, выйдут на Колчугинское шоссе в Дубках и доберутся до Колчугина на рейсовом автобусе или на попутке. Так как я уже проходил этот маршрут в прошлые годы, мне вместе с Сергеем Предстояло проехать до Кольчугина маршрутом наиболее удобным для автотуристов. Прямой путь до Дубков трудно проходим даже для джипов. Но есть просёлки, которые выходят на шоссе у деревни Юрина, в 10 км от Дубков. Кроме того, мы заедем в Рощина, где расположено подворье Свято-Введенского островного монастыря. Узнаем состояние просёлков и оттуда до шоссе. Места там интересные, а для автотуристов 15 дополнительных километров не клёк. Катя и Галя решили ехать вместе с нами. Во-первых, они очень хотят побывать на монастырском подворье. Во-вторых, они уже звонили своим друзьям и решили, что уже осенью совершат двух-трёхдневное путешествие по наиболее интересным местам туристического маршрута Владимирские просёлки. Для них Этот маршрут уже существует. Да так, оно, наверное, и есть. Владимир Солоухин планировал добраться до Дубков, откуда можно было бы доехать до Кольчугина на попутной машине. Мальчишки, Коля и Николай, которым председатель колхоза поручил довести путешественников до Дубков, дороги толком не знали. Главное на Троицу не попасть, шепчет Коля. Через Троицу в два раза дальше будет. Не попадём, шёпотом отвечает Николай. Прове держать будем и не попадём. Однако приехали они всё-таки в Троицу. Владимир Салаухин указал всего на две приметы, по которым можно было бы проследить его путь. Осталось позади старинная дубовая роща с развалинами церкви, заложенной будто бы Иваном Грозным, когда шёл он воевать в Казань. Развалинами церкви могла быть только кирпичная Преображенская церковь в погосте Спасском, которую годом ранее взорвали на щебёнку для предполагавшегося строительства Караваевской ГЭС. ГЭС так и не была построена. Иван Грозный, конечно, не имел никакого отношения к этой церкви, потому что она была построена в 1809 году. Но до этого здесь стояла деревянная церковь, которую, по легенде, будто бы и установил Иван Грозный. Во всяком случае, при походе на Казань часть русского войска проходила через Троицу, но это в 5 км в стороне от погоста. Второй приметой была канава, наполненная грязью. В канаве плавали три бревна. Единственная преграда такого рода, которую они встретили между развалинами церкви и Троицей. Такой канавой могла быть речка Яхруша. Любопытно, что Коля и Николай зря боялись попасть на Троицу. Мы проходили этот маршрут и через Троицу, от моста до Дубков 16 км, и прямым путём 13 1/2 км. Как видим, разница минимальная. Андрей, Михаил и Юрий отказались от нашего предложения подвезти их на машине до поворота на деревню Марково. Это 2 км от моста. От Марково шёл просёлок на погост Спасский. Мы попробуем поискать следы усадьбы Опраксиных, о которой вы вчера рассказывали, а оттуда пойдём на Марково по тропе вдоль пекшей. На том и расстались, пожелав друг другу удачи. Усадьба Апраксиных располагалась в километре от моста, на высоком берегу Пекши в Митине. Митино было летним имением, поэтому барский дом был не таким роскошным, как дома в других имениях. Это был деревянный дом, но красивый и просторный, стоявший над рекой, внизу купальни и причалы для лодок. В усадьбе были липовые аллеи, дорожки, которые перед приездом графа посыпали песком и разметали вениками. В начале XIX века от Митино до Дубков можно было даже промчать на карете, как мчал по той дороге на карете князь Долгоруков, гостивший в имении и спешивший на праздник в Дубки. Князь в то время был Владимирским губернатором 1802-1812 годы. А имение принадлежало ещё Кузьминым Караваевым. И вот что писал Долгоруков в стихотворении На празднике в Дубках: Из Митино в Дубки и в Митино назад. Там прелестью садов здесь роскошью пленяюсь, и там и сям дышу средь неги и прохлад. Ни что меня в тени лесной не беспокоит, напекши до меня нет дела никому. Чего ни захочу, здесь всё по-моему. Сегодня прямая дорога от Караваева до Дубков с трудом проходима даже для мощных джипов. А на пути через Троицу главное препятствие речка Яхруша. Пешим туристам лучше идти через Троицу. В 1905 году последний владелец имения Пётр Николаевич Апраксин выделил средства на строительство в Караваево двухклассного училища. Заметным культурным явлением на селе были спектакли, которые устраивала попрестольным праздникам молодёжь училища. Среди зрителей находился Таврический губернатор граф Пётр Николаевич Апраксин с семейством, проживающим в своём имении Митино близ Караваева, сообщала газета Старый Владимирец в 1912 году. Граф был назначен Таврическим губернатором в 1911 году. В 1914 году графиня Елизавета Владимировна Апраксина открыла в имении приют для крестьянских детей, чьи отцы ушли на фронт. В советское время в Барском доме была больница, а в 70-е годы дом сгорел. Сегодня на месте усадьбы сохранилось несколько старых лип и заросшие бурьяном остатки фундамента бывшего Барского дома. Первая деревня на пути в Троицу Марково. После того, как в 1974 году к Маркову присоединили деревню Очеб, объединённая деревня протянулась на 2 км. Сегодня это типичное дачное поселение. Здесь более 50 домов, но только 7 постоянных жителей. От северной околицы Маркова до бывшего погоста Спасского менее 1 км. На месте взорванного храма караваевскими краеведами установлен памятный крест. Пройдя 5 км, туристы остановились передохнуть. От погоста до Троицы очередные 5 км. Яхруша для пеших туристов препятствием не является. А нашим друзьям вообще повезло. Они подошли к Яхруше в том месте, где через реку было перекинуто два бревна. Яхруша Лесная река берёт начало в 2 км южнее Дубков, впадает в Пекшу. Длина реки 9 км. В ряде мест русло реки спремлено, и она действительно напоминает канаву. За рекой идти стало веселее. Лес суши, а там и накатанный просёлок появился, открытые места с перелесками и наконец троится. В 14 веке Троица была центром Ильмехоцкого стана. Станами назывались административные единицы, на которые была разделена территория бывшего Владимирско-Суздальского княжества. В 16 веке на территории Московского государства стали формироваться уезды, но оставались и станы. ельмиходский стан занимал обширную территорию, протянувшуюся с севера на юг вдоль Пекши на 80-90 км, от её верховья до клязьмы, и с запада на восток на 50-60 км, по 25-40 км по разные стороны от Пекши. Стан просуществовал фактически до второй половины 18 века. Когда была образована Владимирская губерния с уездами и волостями, а станы были окончательно упразднены. Стан был разделён на три части: северную, среднюю и южную. Северная часть стана с центром в селе Давыдовском стала позже Давыдовской волостью. Южная часть с центром в селе Ставрове стала Ставровской волостью. Центральная часть с центром в селе Троицком Тогда село называлось Малыми Дубками, а затем в Дубках стало Дубковской волостью. Село возникло возле мужского монастыря, основанного сподвижниками Сергея Радонежского на реке Пекше, близ впадения в неё реки Ильмевты. Отсюда и название стана. К настоящему времени прежнее название реки трансформировалось в Ильмовку. Через Троицу проходила дорога из Москвы во Владимир через Стромынку, Киржач, Троицу-Ставрово. Во времена Ивана Грозного и даже позже эта дорога использовалась для связи Москвы и Владимира наряду с большой Владимирской дорогой, проходившей через Рагожи. Во время походов Ивана Грозного на Казань 1547-1548 годов и 1549-50 годов Русские войска шли из Москвы во Владимир как по Большой Владимирской дороге, так и по Стромынке. Центрами стана были Городец XII-XIII века, Троица XIV-XVI века, Дубки XVI-XVIII века. Деревня Троица расположилась между двух рек: 200-300 м до Пекши, столько же до Ильмовки. оssidой древности деревни, как и от находившегося здесь когда-то монастыря, не осталось и следа. Обычная деревня, постоянных жителей всего 11 человек, дачников летом в несколько раз больше. Отдохнуть перед дорогой на дубки наши путники решили на берегу пекшей. Омута на реке хватило, чтобы не только поплескаться, но и поплавать, а Ильмовка хотя является самым крупным притоком Пекши, но это всё-таки совсем небольшая река, берега которой не приспособлены к отдыху у воды. Река Ильмовка, левый приток Пекши, берёт начало возле посёлка Бавлены, впадает в Пекшу в 1 км северо-запад северо-западнее Троицы. Длина реки 26 км, площадь бассейна 123 квадратных километра. Основные притоки Алисавка, Колобуковка, Бухарка. Долина Ильмовки издревле была плотно заселена. Даже сегодня, когда часть деревень исчезла, их осталось 15 на 26 километрах реки. У истока Ильмовки расположен посёлок Бавленый, второй по величине населённый пункт района после города Колчугино, 2540 жителей. От Троицы до Колчугина наших туристов подвёз местный житель, познакомив перед этим с основными достопримечательностями Дубков. С дороги Троица-Дубки машина свернула на улицу Красных Путиловцев и не доезжая до шоссе, подъехала к кладбищу. Здесь, между деревьев, спряталась миниатюрная Троицкая церковь 1841 года. Удивительна архитектура здания, будто из белокаменного монолита выпелена. В дубках сохранилась ещё более старинная церковь, если можно так сказать, Аборис-Аглепская церковь 1647 года, которую в советское время переделали так, что были уничтожены все признаки церковного строения. Рядом с Аборис-Аглепской церковью стояла ещё одна церковь Успенская. Первое упоминание о которой относится к 1704 году. Это была деревянная церковь, сгоревшая в 1720 году. В 1725 году на её месте была построена новая деревянная церковь, которая в 1726 году сгорела от удара молнии. В 1768 году был построен каменный храм. который в советское время был полностью разрушен. Считается, что на государственной охране находится ансамбль усадьбы Чернцовых XIX века. Парк, флигель, здания хозслужб, скотный двор. На самом деле, парк это несколько вековых деревьев, а постройки форменные развалины. Память о многовековой истории дубков Хранят сегодня лишь бумаги. Ещё полчаса, и наши путешественники выходили из машины у Кальчугинской гостиницы Дружба.